Глава 19. Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия. Танабай Бакасов сидел в приёмной и ждал, когда его вызовут в кабинет, за дверью которого шёл разговор о нём. Много передумал он за эти дни, но ещё не мог решить виновен он или нет. понимал, что совершил тяжёлый проступок, что поднял руку на представителя власти, но если бы дело было только в этом, то всё обстоялось бы просто. За своё недостойное поведение он готов был принять любое наказание. Но ведь он, поддавшись порыву гнева, выплеснул на ветер всю свою боль за колхоз и споганил все свои тревоги и раздуми. Кто ему теперь поверит? «Кто его теперь поймет?» «А может, все-таки поймут?» Вспыхивала у него надежда. «Скажу обо всем. О зиме нынешней. О кошаре и юрте. О бескормице, о бессонных ночах моих. О бектай. Пусть разберутся, можно ли так хозяйничать». И он уже не сожалел, что так получилось. «Пусть накажут меня», размышлял он. «Зато другим, может быть, станет легче». Быть может, после этого оглянутся на Чебанов, на житие наше, на наши беды. Но спустя минуту, вспоминая всё пережитое, он снова поддавался ожесточению и каменно сжимал кулаки между коленками и упрямо твердил себе: "Нет, ни в чём я не виноват. Нет". А потом снова впал в сомнение. Здесь же в приёмной сидел почему-то и Ибрагим. а этому, что тут надо. Прилетел как стервятник на падаль. Злился-то Набаи, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана. Что же они тянут, юрзая на стуле, думал Танабай. Чего ещё бить-то бить? Там за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним Несколько минут тому назад пришёл в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налипшим к глинищим сапог шерстинкам. То был желтоватый волос булановой находца. Крепко спешил, видать, пропотел гульсары до мыла, подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводиями конского пота и шерстинками на глинищах Нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью. Долго тянулось время, пока из кабинета не выглянула секретарша. "Войдите, товарищ Бакасов". Танабаев вздрогнул, встал, оглушённый ударами сердца, и пошёл в кабинет под эту несмолкающую канонаду в ушах. В глазах затуманилось Он почти не различил лиц сидящих здесь людей. Садитесь, первый секретарь райкома Кашкатаев показал Танобае на стул в конце длинного стола. Танобай сел, положил отяжелевшие руки на колени, ждал, когда пройдёт туман в глазах. Потом глянул вдоль стола. По правую руку первого секретаря сидел Сигизбаев с надмедным лицом. Танабай так напрягся весь от ненависти к этому человеку, что туман, стоявший в его глазах, разом пропал. Лица всех сидевших за столом выступили резко и отчетливо. Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сигизбаева и самым бледным, совершенно бескровным лицо Чоро. Он сидел с самого края, ближе всех к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зелёном сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чоро, шумно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, ещё выжидали. Наконец, первый секретарь оторвался от бумаг в папке. "Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова", сказал он, жёстко нажимая на слова. "Да, с позволения сказать, коммуниста", ехидно проронил кто-то с усмешкой. "Злы", отметил про себя Танабай. пощады от них не жди. А почему я должен ждать пощады? Что я преступник? Он не знал, что в решении его вопроса столкнутся две тайно соперничающие стороны, готовые каждая по-своему использовать этот прискорбный случай. Одна сторона в лице Сигисбаева и его сторонников хотела испытать сопротивляемость нового секретаря, проверить. Нельзя ли для начала хотя бы прибрать его к рукам? Другая сторона, в лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сигизбеев метит на его место, обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострять отношений с этими опасными людьми. Секретарь райкома зачитал докладную записку Сигизбеева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, ученённые словами и действиями Танабая Бакасова, чебана колхоза Белые камни. В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но её тон, формулировки, предъявляемых ему обвинений привели его в отчаяние. Он покрылся испаренный от сознания своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сигизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее не бросишься с вилами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать в свое оправдание, рухнуло в один миг. Потеряло в его же собственных глазах всякое значение. Превратилось эмоционально. В жалкие жалобы пастуха на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданием перед этой грозной бумагой? С кем вздумал он сразиться? Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища Сигизбаева? Спросил Кашкатаев, закончив читать докладную. Да. Глухо отозвался кто на "Б". Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно осмотрел сидящих за столом вызывающим взглядом. Видите, мол, что происходит. Товарищи члены бюро, если разрешите, я внесу ясность в существо дела, решительно заговорил Сигизаев. Я хочу сразу предостеречь некоторых товарищей от возможной попытки квалифицировать действия коммуниста Бакасова просто как хулиганский поступок. Если бы это было так, то поверьте мне, я не стал бы выносить вопрос на бюро. С хулиганами у нас есть другие меры борьбы. И дело, конечно, не в моих оскорблённых чувствах. За мной стоит бюро районного комитета партии. За мной в данном случае, если хотите, «Стоит вся партия, и я не могу допустить надругательства над ее авторитетом. А самое главное, все это говорит о запущенности нашей политико-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийных, серьезных недостатках в идеологической работе райкома. Нам всем еще предстоит ответить за образ мыслей таких рядовых коммунистов, как Бакасов. Нам еще предстоит выяснить, один ли он такой». или у него есть единомышленники. Что стоит его заявление новый монаб в кожаном пальто. Оставим в стране пальто. Но по Бакасову выходит, что я, советский человек, партийный уполномоченный новый монаб барин, душитель народа. Вот как. Вы понимаете, что это означает, что кроется за такими словами? Думаю, комментарии излишни. Теперь о другой стороне дела. Удручённый крайним неблагополучием с животноводством в Белых камнях, я в ответ на возмутительные слова Бакасова, якобы забывшего свои социалистические обязательства, назвал его вредителем, врагом народа и сказал, что его место не в партии, а в тюрьме. Признаю, оскорбил его, и готов был извиниться перед ним, но теперь я убедился, что это именно так. И не беру слова свои назад, а утверждаю, что Бакасов опасный, врождённо настроенный элемент.